Глава 22. Поскольку главный редактор одной из двух греческих газет Мингера Адекатас Аркадий, находился в тюрьме, губернатор вызвал к себе главного редактора Неониси Манолиса и подробно объяснил ему, как следует написать о дезинфекции Теке. Угощая кофе с сушеными сливами и грецкими орехами этого молодого, еще не растерявшего идеализма журналиста, которого уже однажды сажал в тюрьму, Тираж его газеты несколько раз изымался. Сами Паша без всякой нужды соврал ему, что из Стамбула прислали новую машину для паровой дезинфекции, как будто сейчас на острове разразилась эпидемия холеры. Когда пришло время проводить гостя, уже у дверей губернатор напомнил, что на Менгере сложилась чрезвычайная ситуация, что Стамбул и весь мир чутко прислушиваются ко всему происходящему сейчас на острове, что долг прессы в это непростое время оказывать поддержку властям и, улыбаясь, пригрозил, что если главный редактор опубликует в своей газете такое, чего публиковать не нужно, то тем самым накличет на себя беду. На следующий день секретарь принес в резиденцию свежеотпечатанный номер Неониси. Переводчик скрупулезно перевел статью о происшествии в Теке и зачитал ее губернатору вслух. Все, о чем сами Паша просил не писать, в статье было написано, причем без всяких обиняков и со смакованием подробностей. Всему острову сообщалось о том, что пожарные и дервиши схватились в рукопашную и били друг друга дубинками, что священная сокровищница Текке, шерстяная кладовая, осквернена и теперь отвратительно воняет. Губернатор знал, что слухи, которые породит эта статья, будут распространяться прежде всего среди мусульман, торгующие намоленными бумажками шарлатаны хаджи, верящие им крестьяне, озлобленные молодые беженцы Скрита, да и вообще все приверженцы ислама, даже самые просвещенные, теперь ополчатся на карантин и на него губернатора. Автор статьи Манолиса уже успел доставить губернатору немало головной боли. Года 3-4 назад этот смелый газетчик взялся писать о недостатках городского благоустройства и о грязи на улицах, попутно намекая на взяточничество, лень и невежество чиновников, и тем самым пытаясь опоручить губернатора и все османское государство. Сами Паша был в гневе, но не хотел, чтобы его сочли нетерпимым критике. Поэтому он сдержался и стал действовать через посредников, попросил поменять подход, угрожая в противном случае закрыть газету. Журналист немного притих. Но потом вышла, напомнившая про инцидент с полумничей баржей, статья, положившая начало спланированной и систематической серии публикаций, выставляющих в невыгодном свете губернатора и работников карантинной службы. Сами Паша нашел предлог отправить Манолиса за решетку. Однако английские и французские консулы принялись давить на губернатора. Потом прибыло несколько телеграмм из Стамбула, и газетчика пришлось выпустить. Больше всего сейчас сами Пашу огорчало, что все его старания продемонстрировать Манолису свое расположение после выхода того на свободу оказались напрасными. Однажды, повстречав журналиста в отеле «Сплендит Палас», губернатор похвалил его за статью о конфликте между извозчиками и насильщиками. Замечательно, мол, написано, Источником информации остается только позавидовать и предложил перепечатать статью в официальной газете «Хавадис и Арката», послев при этом заплатить вперед из бюджетных средств еще за две публикации. В другой раз, дело было в ресторане «Дегустасьон», сами Паша при всех повел себя с Манолисом весьма обходительно, пригласил его за свой стол, заказал для него похлебку из кефали с луком и во всеуслышание объявил газету собеседника самым уважаемым изданием Леванта. Теперь же сами Паша решил снова отправить неблагодарного Манолиса за решетку, пусть-ка посидеть в холодной сырой камере и расспросить, кто надоумел его написать и последнюю статью, и ту, в которой упоминалась паломничья баржа. Полицейские в штатском отправились в редакцию газеты и арестовали тираж но Манолиса не застали ни там, ни у него дома в квартале Хора. В конце концов он был обнаружен у своего дяди, читающим в саду книгу Левиафан Гопса, и немедленно припровожден в крепость. Губернатор тем временем немного смягчился и приказал разместить журналиста в западной части тюрьмы. И условия получше и от чумы подальше. Вечером, после объятий с Марикой, не столько страстных, сколько обыденных, сами Паша выслушал от нее очередную порцию последних слухов и сплетен. На этот раз Марика начала с чего-то совсем уж невероятного. Говорят, что дети, умерших от чумы греков и мусульман, сбились в шайку и по ночам стучатся в двери ни в чем не повинных людей, а те должны детей накормить, тогда чума обойдет их стороной. «О детях я слышал, но о том, что они стучатся в двери, нет», сказал губернатор. Говорят, к этим детям чума не пристает. Даже если они будут спать в обнимку с трупами своих родителей, все равно не заболеет. Встречал ли кто-нибудь еще человека, которого ты видела из окна? Того, что ходит и разбрасывает повсюду дохлых крыс? Паша, я ведь в самом деле видела этого шайтана. Но теперь, раз вы запретили этому верить, я больше не верю, что он существует. Ты после появления дезинфекторов в масках о нем меньше стали рассказывать. Стало быть, наши пожарные отпугнули демона. Вы огорчитесь, но теперь уже почти никто не сомневается, что чуму привезли на том же корабле, что и племянницу султана. «И ты тоже веришь в эту бессовестную ложь, чтобы меня позлить?» — упрекнул Марику губернатор. «Паша, разве можно заставить себя поверить в то, во что не веришь?» «Значит, ты хочешь сказать, что на самом деле веришь в этот вымысел?» «Все верят». «Верят те, кто нам зла желает. Его Величество Султан, желая спасти наш остров, посылает к нам своего самого лучшего карантинного врача, снимает его с корабля, идущего в Китай, а здешние греческие националисты, пышущие злобой на Его Величество и Османское государство, твердят, что этот корабль привез сюда чуму. Не будь игрушкой в их руках! Простите меня, Паша». Другие говорят, что эпидемия началась из-за хаджи, сбежавших из-под карантина. Хаджи три года назад привезли не чуму, а холеру. Паша. Говорят также, что чиновники из городской управы предлагают торговцам «Заплати пять золотых лир и немедленно получишь разрешение открыть лавку». Подлецы. В Кафунии дети видели, как кто-то заходит в опустевшие дома. Их родители сообщили в управу, но никто не пришел. Ни полицейские, ни кто-нибудь другой. Придут еще. С чего же им не прийти? Говорят, полицейские и чиновники боятся за свою жизнь, потому и не делают, что положено. Дисциплина ослабла. А еще что говорят? Что за теми, кто хочет уехать, может прийти много кораблей, но вы не даете разрешения. Почему бы это? Чтобы чума распространилась, и все греки сбежали. И еще я два раза слышала, что английские и французские войска высадились на севере, в Кефеле. Да зачем же им высаживаться в кефиле? Прямо сюда и явится. Что вы говорите, Паша? Сегодня еще семь человек умерло. Паша, старший партнер моего брата, не смог достать билет ни на Багдад, ни на Персиполис. Он вас очень уважает, искренне вами восхищается. Он человек очень гордый, и если бы речь не шла о вопросе жизненной важности, он ни за что бы ко мне не обратился. Посмотрим. Если в самом деле придет этот пантелеймоновский пароход с красной трубой, жадные агенты продают два-три билета на одно место. А я это молчу. И еще все кое о чем говорят. Но я не хотела вам рассказывать. Боялась, как бы вы ни разгневались. Может быть, это и не пустые слухи? О чем это ты? Когда пришли дезинфицировать Теке шейха Хамдулаха, дервиши подрались с пожарными. Некоторые греки уехали с острова именно после того, как услышали, что в Тыке не будут соблюдать карантинных запретов, и эпидемию из-за этого прекратить не удастся. Паша, мингер без греков не будет мингером, Как и без мусульман, конечно. Разумеется. Но ты не беспокойся, мы этого шейха поставим на место. Он, в сущности, человек мирный. На следующее утро, когда Дамат Нури и доктор Илиас отмечали на карте дома недавно умерших людей и места, где можно подхватить заразу, сами Паша решительно вмешался в их разговор. «Если в Стамбуле вознамериться и дальше потворствовать и покровительствовать шейху Хамдулаху, — заявил он, — нам будет очень сложно обеспечить соблюдение мусульманами карантинных мер и запретов. А если мусульмане решат игнорировать карантин, то и христиане не станут проявлять к нему уважение и чума будет свирепствовать у нас годами, как в Индии. Дорогой доктор, почему же все так плохо обернулось? В чем причина? Доктор Нури ответил, что на самом деле меры, объявленные в первый день карантина, были успешно осуществлены. Единственный сбой произошел, когда пришлось арестовать владельца самого большого в городе Сенавала, обслуживающего извозчиков, но тут, к сожалению, не оставалось иного выхода. Его помощник... Совсем еще мальчишка в страшных мучениях. Никто не мог сдержать слез, слыша его крики и стоны. Умер от чумы. И было решено, что дезинфицировать сено смысла нет. Нужно все его сжечь. Когда за вещами, предназначенными для сжигания, явилась повозка, хозяин сеновала рассверепел, улегся на грязную одежду и тюки сена и попытался себя поджечь, что ему почти удалось. Однако в итоге он был арестован за нападение на представителей власти и за попытки способствовать распространению эпидемии. По мнению губернатора, главной задачей властей было обеспечить покорность населения карантинным запретом. Для этого следовало примерно наказать брата шейха Хамдулаха. Судебное заседание ожидалось в тот же день после полудня. Когда Рамис и два его сообщника-головореза будут повешены на площади Вилоед. Даже самые дерзкие и наглые поймут, кто на острове настоящая власть. Мы не консулы, нам нет нужды требовать, чтобы государство одинаково относилось к христианам и мусульманам, заговорил доктор Никос. На нашем прекрасном острове еще никого не вешали, на главной площади для всеобщего устрашения, как в Европе. Так что, паша, я думаю, такая мера сильно напугает дерзких мальчишек. Вот только не знаю, будет ли от этого польза для карантина. «Не будет никакой пользы, ваше превосходительство», сказал доктор Ильяс. Банковский паша не раз говорил, что если все время только вешать, избивать и бросать в тюрьмы, то не удастся ни соблюдение карантина обеспечить, ни заставить народ стать современным и цивилизованным. «Сами-то боитесь нос из гарнизона высунуть, а фанатиков...» которые вам угрожают, защищайте. Эх, Паша, если бы я мог быть уверен, что это они мне угрожают, вздохнул доктор Ильяс. Я в этом уверен. Еще я уверен в том, что если с кем-нибудь из нас что-то случится, в этом будут замешаны Рамис и его приспешники. Бездоказательное обвинение и несправедливость только усилит в народе дух неповиновения и склонность к бунту, возразил доктор Никас. «Удивляюсь, право, — возмутился сами Паша, — что у этого наглого бандита, на котором клейма негде ставить, нашлось столько защитников, по той лишь причине, что его брат шейх». И губернатор посмотрел на Калагасы Камиля. Но Калагасы промолчал. Через час Дамат Нури зашел в кабинет губернатора, чтобы поговорить наедине, и сразу приступил к делу. «Вы знаете, что его величество султан — направил меня на остров не только для организации карантина, но и для того, чтобы я нашел убийцу банковского Паши. Разумеется, у меня и у возглавляемой мной следственной комиссии нет доказательств виновности Рамиза. За время, прошедшее между тем, как банковский Паша вышел из задней двери почтамта и обнаружением его тела на площади Христополитисы, Рамиза видела множество людей. Сначала в саду у Рубацкого причала, потом в парикмахерской Панайота. Он там брился. А после Рамис сидел с приятелями в ресторане отеля «Левант» на веранде. «Если бы вы задумались о том, почему этот ваш Рамис, который не так уж часто показывается на людях, именно в те часы, когда был убит Банковский Паша, находился в самых оживленных местах города, где его не могли не заметить, вы бы так не торопились с суждениями». — проговорил губернатор, иронически улыбаясь. — Вот увидите, когда на площади велоед поставит виселицы, никто уже не будет насмехаться над карантинными запретами.